Глава восьмая. Занавес тихо спускался при полном безмолвии зрителей. Все точно замерли и оцепенели. И только через несколько мгновений где-то наверху раздалось первое тихое и глухое «Браво!» И толпа, как бы ждавшая только этого толчка, вдруг разомся очнулась, и зал потрясся о тысячи рукоплесканий. Портер в беспорядке столпился у оркестра и в проходах. А в верхних ярусах молодежь, с разгоревшимися лицами, махая платками и крича с восторгом «Милое уже само по себе им имя», старалась как можно дольше перегнуться через барьер, чтоб только еще раз увидеть Леонтьеву. Всем как будто хотелось, чтобы она заметила их и взглянула бы именно на них. И казалось, она действительно... всех их видит и улыбается каждому из них своей милой, благодарной улыбкой. В эти минуты между нею и всей этой тысячной, разнородной, разнохарактерной толпой было действительно какое-то глубокое, соединившее их духовное сродство. — Поразительно! Поразительно! — восклицал с волнением Аркадий Петрович в промежутках своих аплодисментов и криков. «Браво! Браво!» И Зина, уже неостанавливаемая, взволнованная Еленой Николаевной, кричала также вместе с ними своим звонким голосом «Браво! Браво!» и, забыв всех и все, аплодировала из всех сил, также страстно добиваясь только одного — поймать взгляд артистки своими влюбленными, умоляющими глазами. Одна Мэри сидела равнодушно, чуть-чуть только улыбаясь, своей натянутой улыбкой, и на холодном ее лице не видно было ни восторга, ни увлечения. Чемизов, подхваченный волной всеобщего увлечения, с удивлением взглядывал порой на нее, не понимая, как такая малая девушка, у которой все впечатления должны быть еще так свежи и сильны, остается холодной и равнодушной, когда все кругом воодушевились. Он не любил сухих и черствых женщин, не умеющих ничем горячо обрекаться. Но он не знал того, что Мэри, глядя на сцену, почти не видит ее и тоскливо мучилась, не чувствуя больше на себе его любящего взгляда. Илья Егорч вошел в ложу олениных и поздоровался с дамами, которых еще не видел. А! -а, -а, -а воскликнул он, обводя всех. торжествующим взглядом. Добродушное лицо его было еще взволновано, а небольшие глазки и мясистый нос казались покрасневшими и припухшими. «Поразительно!» «Поразительно!» воскликнул в сотый раз Аркадий Петрович, как бы не находивший даже от полноты чувств при всем его красноречии других слов и выражений. Ничто тут, батюшка!» «Поразительно!» — Это я вам доложу. Такая душа, такая! — взволнованно заговорил Илья Егорыч, но он не договорил. И вдруг смущенно засморкался. — Да вы, Илья Егорович, уж признайтесь, — засмеялся, подозрительно поглядывая на него Чемезов. Никогда же всплакнули немножечко. — Был грех, был! — согласился Илья Егорыч, конфуженно вздыхая, и тут же признался, — Что вообще? Ни романов читать, ни драм смотреть не может, без того, чтоб не прослезиться. — Вот я того оперетку и предпочитаю, — сказал он добродушно, подтрунивая над самим собой. — Что поделаешь? — Нервы ужасно слабые. Да вы на мою-то толщину не смотрите, — обидчиво прибавил он, заметив недоверчивые улыбки дам. — А я и сам прежде, как толстеть. Начал так думал, да вот, теперь зато нервами окрепну. Куда тебе? Все равно, чем больше толстеешь, тем больше бабишься только. — Ну-с, а вы, барышни, Не плакали еще? — ласково спросила у Нузины, которая была его любимицей. — Она у нас тут все бунтует, — сказал за нее Чемизов, снежной улыбкой поглядывая на свою взволнованную, раскрасневшуюся сестренку. — которая в такие минуты была ему всегда особенно мила, хотя он и потрунивал на ней тогда сильнее, чем обыкновенно. Кричит, аплодирует, чуть из ложи даже не выскочила. «Я вот все уговариваю сидеть смирнее, а то ведь выведут!» «Выведут!» — серьезным тоном подтвердил Илья Егорыч. «Без этого уж нельзя. Всегда кого-нибудь да выведут!» Однако до свидания, милые барни, а то с вами заболтался. Чего доброго без меня начну. И торопливо, со всеми распрощавшись, он почти выбежал из ложи олениных, своей грузной и от поспешности казавшейся еще более перевалистой походкой. Мельвеля играл сам бенефициант Степанов, актер уже старый, один из тех необходимых в каждой труппе, золотых полезностей, которые, не обладая крупным талантом, добросовестно несут на своих рабочих, выносливых плечах самый разнообразный репертуар, принося иногда театру более пользы, чем его выдающиеся силы. Публика встретила его очень сочувственно, отчасти за его долгую, верную службу ей, отчасти благодарность за то, что он доставил им новый случай поглядеть в любимую артистку. Когда Леонтьева снова вышла, по зале пронесся невольный шепот восхищения, и все бинокли направились на нее. В своем роскошном белом, затканном золотом и жемчугом платье с длинной, не спадавшей до самого шлейства богатую вуалью, она поражала своей благородной красотой, которая в предыдущих действиях Не бросалась так ярко в глаза. В лице ее явилось новое, совсем особенное, какое-то строго вдохновенное выражение, как бы озарявшее ее всю прекрасным внутренним светом. — О чем? Стенать и плакать. Со мной порадуйтесь, что настает конец моим страданиям тяжким. Начала она таким спокойным кротким голосом, что все невольно почувствовали, не только не боится смерти, но вся проникнутая экстазом вдохновения идет навстречу ей торжественно, почти радостно. Казалось, что все существо ее уже отрешившееся от всего земного поднялось на ту духовную высоту, которая из простых и слабых людей создает героев. Растроганная. и умилённая, упала на пред крестом, и, подняв к нему сияющий, светлый взгляд, полный глубокой веры, милосердия того судьи, пред которым так скоро должна была предстать, повторяла за Мельвелем слова последней молитвы своей, и по озаренному лицу её катились благодатные слёзы, и всё существо её, казалось, верило, молилось и жаждала. Покаяние, театр замер от волнения, жадно ловя каждое слово ее, каждый вздох и слезу, и в огромном зале царила такая тишина, что только изредка слышалось что-нибудь прерывистое, учащенное дыхание. Чемизов не мог отвести бинокля от этого прекрасного лица, сиявшего такой чистой, просветленной красотой. И только когда совсем подле него раздалось вдруг чье-то подавленное рыдание, он невольно вздрогнул и очнулся. Это была Зина, приложив глазам платок, И, вздрагивая своими тонкими еще плечиками, она плакала совсем по-детски, громко всхлипывая. Елена Николаевна быстро обернулась к ней и, слегка смутившись, осторожно стараясь не шуметь и не мешать другим, поспешно встала и, обняв Зину, заставила ее подняться и выйти за собой. В ложе олейных произошел маленький переполох. Соседи заглядывали к ним с любопытством и неудовольствием. Чемизов, переглянувшись с удивленным и не понимавшим еще в чем дело Аркадием Петровичем, тоже тихонько вышли оба в маленькую комнату за ложей, где Елена Николаевна поила водой плачущую Зину полунежно, полустрого уговаривая ее. «Ну вот», — сказал все еще не совсем отрешившийся от сцены Аркадий Петрович с каким-то опешенным видом. «Вы идите, идите досматривайте, а мы поедем», — сказала Майхая на них рукой Елена Николаевна. Зина, уже немного успокоившаяся и очень сконфуженная своим неуместным припадком, с мольбой подняла на нее виноватые глаза — Но Елена Николаевна, с тем решительным, не допускавшим никаких возражений видом, которые умела принимать в таких случаях, молча накинула на нее шарф, а брата попросила вызвать Мэри. «Мэри, милая», — сказала она, когда-то вошла, — «мы уезжаем, но вы можете остаться с Аркадием и с Юрием. Я сейчас же пришлю карету обратно, и вы приедете к нам пить чай». Но Мэри поспешила отказаться, говоря, что много раз уже видела Марию Стюарт и потому готова ехать сейчас же вместе с ними. Отчаянно тоже отказалась, и Елена Николаевна, понимавшая, что Мэри хочется остаться одной, не стала уговаривать ее. «Вот видишь, Зина!» – пошутил Чемизов, когда дамы, накинув шарфы и ротонды, вышли в коридор. «Я ведь и предсказывал!» Что тебя выведут, вот и вышло, по-моему. А все от того, с... с неудовольствием сказал Аркадий Петрович, сердившийся на Зину за то, что она оторвала всех от самого интересного места, что детей вообще не следует возить по театрам. Но Зина, которая была готова отдать в эту минуту все на свете за то, только чтобы видеть конец спектакля, обиделась и опять горько. — Расплакалась. — Ну, будет вам дразнить ее? — с упреком заметила Елена Николаевна. — Лучше бы вы остались досматривать. Но идти досматривать было уже поздно, потому что в эту минуту раздался оглушительный гром аплодисментов. Очевидно, все кончилось. — Так мы и не услышали. — С сожалением воскликнул Аркадий Петрович, как она сказала эту знаменитую фразу. Граф Лестер воздержали слово. Прощаясь с сестрами и Мэри, Чемизов почувствовал, как рука Мэри дрогнула в его руке, и опять сознание какой-то виновности перед ней встало в душе его, но это уже не сблизило. Его с ней больше, как тогда, в начале вечера, а скорее отдалило, ставя точно какую-то новую преграду между ними. Ночь была лунная, немножко морозная, и от выпавшего за вечер снега казалось совсем светлой. и ясной. Чемизову захотелось пройтись пешком. Так ему всегда как-то лучше думалось. И часто, устав морально и физически за тяжелый рабочий день, он, идя таким образом, малу-помалу, успокаивался. Сегодня же в душе его накопилось столько различных воспоминаний, что он более чем когда-либо чувствовал свойственную ему в таких случаях потребность остаться одному, чтобы лучше разобраться во всех своих сложных ощущениях.